Глава 11. Первые книги картотеки по цитатам в статье Аргентина, Буэнос-Айрес. В Жанновецке, в Службе сыно полицейского управления провинции Буэнос-Айрес было 33 года, когда вынастроили 18 в 1891 первого года и его вызвали к шефу полицейского управления Лаплата. Капитан флота Гильермо Муни сообщил в учебнике, что ему постоянно говорят о какой-то новой системе идентификации в Саризе. Один из его друзей, доктор Драго, вернувшийся недавно из Франции, рассказал много удивительных вещей и убедил его, испытая французский метод, чтобы навести порядок при идентификации бродяг, уголовников и политических преступников. Короче говоря, вот хочет и поручить оборудовать антропометрические бюро. Ноник сле blind набеснии не вручил вот эти специальные журналы из Парижа, где их врач, доктор Ленаг и пожелал ему скорого успеха. Когда вот этот был уже на пороге, Ноник отлипнул его достал из кармана девятки. "Вот и всё, кое-что", сказал он на ходу. Французская газета, которую здесь Забувка один посетитель. Его это review 5 китик. Отвратительно. Внизу текст об отсутствии коньяка на фамилиниях Галька. Он женатый попчаки Милька. Может быть, это вам тоже пригодится. Будучи родом из Хорватии, из села Лужина, он будет выпекать на аргентинской земле какие-нибудь сытики в 1884 году окончив народную школу в своей родной деревне. Имея врожденные способности к математике и статистике, в учебе восторженно относился к всему новому. После года пребывания в Аргентине он стал полицейским служащим и все через пять лет директором так называемого статистического гюро при полиции Ла Плато. Для учебника не составляла особого труда все зат толи подобное тому, что было сделано бертилионом. Через 8 дней после приказа монца уже функционировала маленькое антропометрическое бюро, где коллекционно измеряли и регистрировали. Нас о нём был новым для библиотеки не был антропометрических методов. Он, как выразился его диагрок, не затронул плеретит мозга вообще, который в какой-нибудь его творческий стиль. В большей степени его заинтересовала статья «Историйский газет» и «Ревью Сан-Фитик». Промощники в учебнике из-за лишь овладели до некоторых степени приемами герцельюража, а он уже смастерил примитивные приспособления для снятия отпечатков пальцев и стал даспилоскопировать всех арестованных, которых доставляли в бюро. Его также заинтересовала проблема неизменяемости Папиллярных линий, что он ночью напролет проводил в морге и под конец изучил даже фальши мемии, выставленных в музее Лаплаты. Соткрытие, что папиллярные линии на фальшах мемии пережили века, если не в тысячелетия, вдохновило его. Не прошло и шестой недель, как 1 сентября 1892 года в вот учебе уже ясно представлял себе принцип трафик и предварительная классификация чистых частиц. В первую, танцитик, хотя это была попытка Галкина, найти способ классифицировать эти частицы, ничего не соотнесла о былых результатах и его расхождениях. Это совершенно сопоставимо, его текст ушёл к критериям групп, которые соответствовали группам Галкина. Первое опечатки состоящие только из двух вторая опечатки с треугольником с правой стороны третья опечатка с треугольником с левой стороны четвертая опечатка с треугольником с обеих сторон группа опечатков для большого пальца он обозначил буквами А, Б, Ш, Д а для других пальцев с цифрами и так если он брал опечатки одной руки где большой палец имел дуги, указательный треугольник слева, средний треугольник справа, безымянных два треугольника, а маленький палец опять дуги, то особенностью отпечатков пальцев этой руки можно было выразить формулой Ха-3-2-4-1. Формула для двух рук была в два раза длиннее и имела приблизительно такой вид. Ха-3-2-4-1 близ 2,4 1 2 3 4 2 2 3 4 так это каждый палец может опираться на различными типами рук, кого вот руки. То есть это общее число всех возможных вариантов. 4 десятых степени Повышло миллион сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть Золиантов различных формул. Солокетик устроил картотеку так, что распределение карточек Шло по буквам и цифрам формулы. Если возникала необходимость установить Снимал ли он от печати пальцы данного заключенного, То ему нужно было вывести формулу 10 пальцев и посмотреть в соответствующем ящике картотеки. Восторг у Тепики был так велик, что на свои деньги приобрел регистрационный шаг и карточки, сразу при этом большую часть своих сбережений. Дальнейшее развитие антропометрии и основания антропометрических бюро в другие города-провинции Долорес, Мерседес и Фьера-Китов стали для него обременительным трудом, который все меньше и меньше интересовал его. Сначала у учителя была такая маленькая коллекция с десятков пальцев, что он обходился с шестью десятью ящичками. С ростом торпотеки появились трудности, на которые ранее наподнялся гайками. И учитик свое ответ стал искать шаросерные детали, чтобы подразделить отпечатки внутри самих группы. При этом он пришел к мысли пересчитывать капиллярные линии, таким образом, получив действительно и дополнительные возможности, классификации которых для его коллекции оказалось достаточное. Но у них и другие полицейские мы с недоверием наблюдали за работой Лучевича или совсем не признавали ее. Но, казалось, сама судьба хотела помочь ему преодолеть отрицательные отношения окружающих. 2 мая 1892 года на плато поступило сообщение из Маско, маленького городка на побережье Атлантического океана, что 29 июня годов был днях фестивальном на окраине деревки совершено убийство. Жертвами явились дравни братны ребёнка, некой дворянки Тишицки, весно французские Фройа. По совету трудово, насколько можно было понять, следствие комиссара полиции Никофья и из дальних расследований были каковы. Поздним вечером 29 июня в Франц-II, в торговом людском распрётом милотанами, которая ворвалась своим ближайшим соседям, где быстро произнесли отдельные слова: "Мои дети убивают детей, пожалуйста". Пожалуйста, по доброте работы из ближайшего рантса был трёкнем все героев. Говорили, что он настаивал, чтобы Франциско вышел из за него замуж. Вот он и пытался добродушно, но сdegree ограниченным человетом, со всех послав своего сына на восхождение к оте, чтобы подставить его в лес статных некими старополицей. Сам же он ждёт, когда жал фигур героев, где увиша шестилетнюю мальчике и четырёхлетнюю девочку лежащих в кроватке с размозженными головами, залитых кровью. Придывший в столе комиссар недолго занимался осмотром места преступления. Он не искал ни следов, ни орудия преступления. А это сказал, что в рюк, бросившуюся на пол и плакавшую Французку рою. Она сказала, что Веласков преследовал ее день и ночь своими домогательствами. Но она любит другого, который хочет на ней жениться. В столбик Делать пришёл к шопоку и наконец той, что домогался Людмица раньше. Но она ему сказала, что никогда не выйдет за него замуж. Тогда он сразу разозлился и пригрозил убить торохта есть его дорогу. Не убивал. Вернувшись с работы, она распахнула дверь от так нах и Делацкий пробежал мимо него, остановил на сломёртых детей. Ониcert только сказал сухо, но терпеливо. Здравствуйте, мне записать. Но утверждал, что не дотрагивался до детей. Сдаром люди там присутствуют. И вот меня Ленитра дал мне глазами, когда не думала до конца. Сенсартры казалось бы детей расписал. Когда его свет вот этот стал представлять в виде, ну, вроде когдалек там дави, я открыли нам в этой тёмной комнате рядом сидившие дети, которые все время были не в ответе глазами. С мной на следующей утро так и следовал сегодня дней, и силы много просто, и вялость от рецептал соединил. Я не мне выяснил, что возлюбленный французский герой не раз говорил, что он вынужден себе на дикой Франции, если бы не я, не было на родивых детей. Поэтому мне так тяжело переживать, мать. Ночью напрасно ты вылокси, стал стеклять в окне двери и кричать не символом. Духи явились покорять убийство детей. В течение нескольких часов он изображал привидение в надежде, что женщина испугается, выбежит из дома и признается. Но ничего подобного не произошло. На расшире Францис II открыли ему дверь, влечит не тронутая ночным привидением. Комиссар избил ее, но она продолжала обвинять виларкишем. Восстановил Юрий инспектор полиции Альварес, Из-за плата поехал в Никосия, чтобы основательно расследовать это дело. Альварес был одним из немногих, кто интересовался экспериментами в усетке с отпечатками пальцев. Он много раз наблюдал за процедурой снятия отпечатков пальцев. Когда Альварес прибыль в Никосия, ситуация, в которой он заспал, оказалась до предела запутанной. Во всяком случае он установил, что во время убийства Дерацкий совсем не мог находить толку в доме Роев. У него вот Алби, который, говорят, силу своей ограниченности просто не подумает, только сам Макс был ближе к ней. Но как без Маришева доказать, одрить Макс в убийство поиски? Харварс отправился в дом, где произошло убийство, чтобы предпринять хоть что-то задождалую, на всё же попытку найти следы преступления. Проискав безуспешно несколько часов, он уже хотел оставить это занятие, как вдруг солнечный лусь, упавший на полосы предвестали, открытый широколичневое пятно на береганной двери. В то же минуту Альварес вспомнил обо всем, что видел и узнал в Утфетике. Пятно было явным отпечатком большого пальца человека. Альварес раздобыл пилух, и недолго думал вытереть кусок дерева по печаткам пальцев. Затем он поспешил в полицейский комиссариат Микофия. Местный комиссар недоуменно смотрел, как Альварес взял штемпельные подушечки, вызвал к себе Франциску Роя, приложил попеременно большие пальцы ее рук, сначала штемпельные подушечки, а затем подошел. Христу бумаги стал рассматривать истинную луку, сравнивая с отпечатком пальца на пустой дереве. Хладваров еще не было большого опыта, но он смог тоже определить, что кровавый отпечаток большого пальца правой руки является отпечатком пальца арестованной. Он показал французский кусок дерева от дерева с отпечатками большого пальца и заставил ее рассмотреть свой палец в свой лук. И тут Ничего, это не ни побои. Не на сноровке поведения, она вдруг раскаялась и признала свою вину. Да. Она убила своего детей, потому что они препятствовали её браку с молодым возлюбленным. Да. Она убила детей камнем. Да, она бросила камень в колодец и тщательно вымыла руки. Только об одном она забыла. Забыла, что касалась отравленной рукой двери. Сделала рояль. Было одно из драм, что есть тысячи других, которые происходили в то время во всем мире, и все же оно стало событием. Это было первое убийство, раскрытое при помощи отпечатка пальца, оставленного на месте преступления. Когда Альваров вернулся в Лаплату со своим чудесным кушественным деревом и с отпечатками пальцев Роев, то его сообщение вызвало большой интерес как у руководства полиции, так и у пресса. Я просто боюсь этого дерева. Все кажутся твоим другу в долине. Но это так. Наверняка мои противники будут говорить, что это случайно. Но у меня в руках есть хороший кожевник, которым зовут Крисом. Надеюсь, что скоро у меня будет много поделий. Он был прав. Скоро ведь вететь мог этим способом идентифицировать одного неизвестного самоубийцы який хоче тикет купити. Он же тут минуточку снял с своей карты Тинькофф. Более где-то человеки нет там с единицей. А тикет купити, которого были сняты несколько минут тому назад, перенес в гарасика. Затем уросил личики головника Audi фразой: "Консальсер. Вы быстро купца до на Рирос". Заплатил за пиласом. А тикет купится в гарасика совершил преступление. В это же время влететь сидим тестировал поликомики отпечатки пальцев. За один день извращп три преступника и несколько раненых убитых. Во всех этих случаях Беркионах отказал. Сигеревский притунил попытку убийство на царство стремился к смерти. Как это скопи Но все годы стоило мнение, что все, что действие из Парижа является совершенством. Считали так и в Ляплате. В учебе писал докладные записки, за свой счет он издал книгу «Обские изведения к антропометрии и дактилоскопии», который доказывал превосходство дактилоскопии перед антропометрией. Все напрасно. В июле 1893 года Полицейское руководство запретило ему дальнейшую работу с отпечатками кальций. Ему предписывали пользоваться только антропометрией. По разочарованию того, что его не хотят понять, так заделывая тетичь, он заболел гязвой желудка, которая мутила его до последних дней жизни. Тайно он все же продолжал работать и писал в очень удрученном состоянии свою следующую книгу «Система идентификации» его обвинили в том, что он забросил мов амперометрию и преградил волю. Ему пришлось продать свои несколько библиотеки, чтобы на вырученные деньги вдать вторую книгу. Он не так любимая, что делал своё дело. И непокой верили в его правоту жена и дети. Когда они уже тут ледины должны были отказывать тебе в самом необходимом, он говорил им: "Люди будут хотят Деньги не станут на дом, когда моя система начнёт приносить пользу во всех странах. Что всё эти месяцы. Когда их руководство возглавил новый директор Нарцис Лозанос. Он разрешил Викторице продолжить свою работу. Викторице было консерва девяносто пятом году при имуществе до пятидесяти было скорость и ритм, что пришлось её признать. Палата депутатов провинции Буэнос-Кайрес своим решением от 22 июня 1892 года выделила особый фонд в размере 5000 золотых спеца для возмещения убытков, которые понес в учетик при разработке бактилоскопии. И все же сторонники герциллиона стали доберись того, что Фенат отменил решение о выплате этой сумме. А в 62 года По решению тысячи в 1990 году пришлось отменить герцльонат, полисы привилегий и заменить его доктриной. Это решение сделало Аргентину первым в мире государством, которое откликся от китальцев в гуманистическом стремлении к эмансипации своейской публики. Приходилось на летние десяти, что настоятельно преодолел первый степенский спектр. В 1901 году, после 5 лет успешной работы над бактилоскопией, Восекий смог выступить на Втором научном конгрессе Южной Америки в Монтевидео в качестве делегата калистии Буэнос-Айреса и рассказать о преимуществе бактилоскопии. С ним встретило возражение его заявления. Я могу вас заверить, что все эти годы, в которые мы применяли антропометрию, Мы, несмотря на все наши старания, не могли при помощи измерений доказать тождественное место человека. Всегда имели место какие-нибудь различия в данном измерении одного и того же лица. Это и ее с причиной заставившей нас вывести до стилоскопии. Выступление вычетившего на этом конгрессе, а также на следующем южноамеританском полицейском конгрессе в 1995 году, Вели с причиной того, что южноамериканские государства одно за другим ввели в полицейскую практику его системы. В 1908 году Бразилия и Чили, в 1906 году Боливия, в 1908 году Перу, Парагвай и Уругвай. Лачепич даже и не подозревал такой ратриумф. Он получал слишком малой информации из Европы, чтобы осознать как он опередил Старый Свет. У него было мало шансов довести свою идею до Европы. Пути, по которым научные открытия достигали другие континенты, шли все еще в противоположном направлении, из Старого Света в Новый. Чтобы проложить путь своему открытию в Европу, в Учебнике потребовалось бы силы и средства, которыми он никогда не располагал. Сведения о его достижениях и не дошли даже до Соединенных Штатов. Между тем, сам он видел уже иные возможности, о которых в других странах будут задумываться лишь спустя десятилетия. Он думал о регистрации всего населения в помощи отпечатков пальцев. Такая регистрация, можно было облегчить раскрытие преступления, которое возможно лишь при условии, что преступник, оставивший отпечаток своего пальца, на месте преступления уже ранее был зарегистрирован. Регистрация должна иметь более широкое значение играть непоследнюю роль при идентификации жертв катастрофы, при идентификации умерших и пострадавших от несчастного случая. Его фантазия рисовала ему еще более далекую картину. Задолго до европейства он размышлял о международных полицейских сотрудниках, а также континентальным бюро, базитирующимся в Южной Америке, в Северной Америке и Европе. Эти бюро давали на советцев в распоряжение любого полицейского Средиземья, преследующего преступника за границами своего государства, и городы обеспечивали прокат их белойсти. Вот эти предполагал, что такие виды создают много гостиниц i rozhë i çelënai